«А Эйми? Что Эйми? Она тоже встает так рано?» Эрик нахмурился. «Это вряд ли». «Ты здесь?» — сказал Майрон. «А Клэр на своих занятиях. А где ж тогда Эйми?» «Она ночевала у подруги». «Правда?» «Молодость», — пояснил Эрик, будто это все объясняло. «Может, так оно и было. Проблема?» «Ты даже представить себе не можешь. Правда?» Снова это слово... Эрик промолчал. «Какого рода?» «Что?» «Проблемы. Какого рода проблемы?» «Я не очень понимаю, о чем ты». «Она что, замкнулась?» Поинтересовался Майрон, стараясь не выдать волнения. «Не слушается?» «Поздно встает, прогуливает занятия, слишком много сидит в интернете. Что?» «Все перечисленное», — ответил Эрик, но теперь он говорил медленно, очень взвешенно. «А почему ты спрашиваешь?» Майрон решил, что надо сбавить обороты. «Просто поддерживаю беседу». Эрик нахмурился. «Обычно для этого ругают местную команду». «Брось!» — отмахнулся Майрон. «Я просто...» «Что просто?» «Я вспоминаю вечеринку у меня дома». «И что на вечеринке?» «Не знаю. Я подумал, посмотрев на Эйми, какой это непростой возраст». Глаза Эрика сузились. На площадке кто-то пожаловался на нарушение правил, — Но нарушивший с этим не согласился. «Я до тебя даже не дотронулся!» — кричал мужчина с усами и в налокотниках. Затем началась перебранка с переходом на личности. Обычное дело на баскетбольной площадке, независимо от возраста игроков. «Тебе Эйми что-нибудь говорила?» — спросил Эрик, продолжая смотреть на площадку. «Что именно?» «Все равно, я помню, что ты был в подвале с ней, и Эрин Уайтл». «Да, был. И о чем вы там беседовали?» — Да ни о чем. Они дурачились и расспрашивали меня, часто ли я водил туда девчонок. Эрик перевел взгляд на Майрона. Тот его выдержал. — Эйми может быть бунтаркой, — заметил Эрик. — Ну, совсем как ее мать. — Клэр? Бунтарка? — Господи, надо следить за своим языком. Все зависит от того, что понимать под этим словом. Дипломатично попытался вывернуться Майрон. Но Эрик не отставал. А что ты понимаешь под этим словом? — Ничего, только позитив. У Клэр был острый язычок. — Правда? — Заткнись, — приказал себе Майрон. — Ты понимаешь, что я имею в виду, — сказал он, обращаясь к Эрику. — Когда ты увидел Клэр в первый раз, чем она тебя привлекла? — Многим, — ответил тот, — но точно не острым язычком. Я был знаком со многими девушками, Майрон, — «Все они делились на две группы, те, на которых хочется жениться, и те, которых просто хочется. Ты меня понимаешь?» Майрон кивнул. «Так вот, Клэр была из тех, на ком хотелось жениться. Это было моей первой мыслью, когда я ее увидел. Я знаю, что это звучит странно, но ты был ее другом, и понимаешь, что я хочу сказать?» Майрон старался сохранить на лице бесстрастное выражение. «Я так ее любил!» Майрон отметил, что Эрик произнес слово «любил», а не «люблю», но на этот раз сумел промолчать. «И продолжаю любить», — добавил Эрик, будто прочитав его мысли, может, даже больше, чем раньше. Майрон ждал продолжения. Неожиданно Эрик улыбнулся. «Ты, наверное, уже слышал хорошую новость?» «Какую?» «Об Эйме. На самом деле мы все тебе очень обязаны». «Ты о чем? Ее приняли?» — В университет Дьюка. — Ба, да это отлично. Мы узнали об этом два дня назад. — Поздравляю. Думаю, что решающую роль сыграло твоё рекомендательное письмо. — Ну, Вряд ли, — возразил Майрон, хотя в словах Эрика могло быть больше правды, чем тот полагал. Майрон не только написал это письмо, но и позвонил своему старому приятелю по команде, который теперь работал в приёмной комиссии. «Нет, ты не прав», — продолжал Эрик. «Сейчас, чтобы попасть в ведущие университеты, надо выдержать такой конкурс, не сомневаясь, что твое письмо имело большое значение. Поэтому огромное спасибо». «Она хорошая девочка. Я сделал это с удовольствием». Игра закончилась, и Эрик поднялся. «Продолжим?» «Думаю, мне на сегодня хватит», — сказал Майрон. «Болит?» «Немного». «Мы все стареем, Майрон». «Я знаю». И с каждым годом болячек прибавляется. Майрон кивнул. «Мне кажется, что при боли есть выбор», — заметил Эрик. «Можно отсидеться и переждать, пока она пройдет. Или продолжить игру, несмотря на боль». Эрик побежал на площадку, оставив Майрона размышлять, имел ли он в виду только баскетбол. Глава девятая Оказавшись в машине, Майрон услышал, как звонит его мобильник. Он посмотрел на дисплей, и снова на нем ничего не было. «Алло? Ты ублюдок, Майрон!» «Ну да, это я уже слышал, и в первый раз. У тебя есть что-нибудь новенькое? Или мы опять пройдемся по сценарию, где мне придется заплатить за то, что я сделал?» Связь прервалась. Майрон пожал плечами... Еще во времена былой славы он сумел обзавестись нужными связями. Теперь настало время ими воспользоваться. Он покопался в телефонном справочнике мобильника и нашел телефон Гейл Беррути, работавший в телефонной компании. Обычно люди не верят, как легко частные детективы в телесериалах прослеживают телефонные номера. В действительности это на самом деле проще простого — у каждого детектива есть свой человек в телефонной компании. Подумайте, сколько людей в ней работает? И сколько из них не будут возражать против пары другой долларов? Шесть лет назад расценки на прослеживание одного номера были 500 долларов, но Майрон полагал, что за это время они наверняка выросли. Гейл Берути не взяла трубку. Наверное, уехала куда-нибудь на выходные, и он оставил ей сообщение. «Это голос из твоего прошлого», — начал он. Майрон попросил Гейл перезвонить ему, когда она выяснит все возможное о номере, который он продиктовал. Потом он снова набрал номер Эйми, и тот опять переключился на голосовую почту. Вернувшись домой, он сел за компьютер и попробовал что-нибудь выяснить о звонившем самостоятельно. Но у него ничего не вышло. Затем Майрон принял душ и проверил электронную почту. Там было сообщение от его сына Джереми, написавшего из-за границы. «Привет, Майрон. Нам разрешается только сообщить, что мы в районе Персидского залива. У меня все в порядке. Мама ужасно переживает. Позвони ей, если получится. Она по-прежнему никак не может смириться. Отец тоже, но, по крайней мере, делает вид, что все понимает. Спасибо за посылку. Получать их все любят». Мне пора, напишу еще попозднее, но какое-то время со мной не будет связи. Позвони маме, ладно, Джереми?» Майрон перечитал письмо несколько раз, но ничего нового в нем не обнаружил. Ему не понравилось место о том, что не будет никакой связи. Как и во всех письмах Джереми, там не содержалось никакой информации.